Анклав Франкфурт, территория Цвайлихсфиртель, отель Венеция. Хотите кому-нибудь запомниться – удивите его. Первонаперво они обыскали номер, однако не нашли ни одной личной вещи в Фолини. Ни зубной щетки, ни забытых носков, ни клочка бумаги. Ничего. Человек провел в Венеции два дня и, судя по всему, намеревался жить еще несколько, а комната выглядела так, словно у нее никто не заселялся. — Он был готов уйти в любую минуту, — пробормотала Пэт. — Профессиональный беглец. — Просто дело слишком серьезное, — ответил Слоновский. Вот Фанин и принял все меры предосторожности. Девушка покачала головой. — Как ты думаешь, у него есть дом? — Дом? Грег пожал плечами. Сейчас мы не можем это узнать. А значит, все равно. Он был настоящим профессионалом и не позволял себе отвлекаться от дела. И был ли у Фалини дом? Была ли семья? Как это вычислить через фальшивую балалайку? Никак. Значит, отставить. Оперировать только известными фактами. Пыт положила ладонь на подушку, прикрыла глаза. Он плохо спит. О! Фалини! Болен, ранен. Нет, его что-то мучает. Девушка словно очнулась, отдернула руку, удивленно посмотрела на нее, затем на Слоновский. Почему я это сказала? Может, тебе надо отдохнуть? Может быть. Грег почесал в затылке, послушал донесение машиниста и сообщил: А перепроверил охранную систему отеля. И нашел следы активности. Записи изменили изнутри кто-то из своих. Поэтому лесоруб и не разобрался сначала. Получается, Фолиня нас вычислил? Или засек? Пэт была готова услышать обвинение в свой адрес. Она понимала, что если кто-нибудь из них и напортачил во время слежки, то с вероятностью 99% это была она. Но, к ее удивлению, Грег решил не валить грехи на неопытную напарницу. Вспомни, как мы его засекли. Он выскочил из королевского осьминога, как ошпаренный. Так торопился, что натянул нано-маску уже на улице. И только поэтому попал под видеокамеру. Что это значит? Фолини узнал нечто такое, что вывело его из равновесия заставила на несколько мгновений забыть об осторожности. «Я думаю, Фолини спугнули там, в королевском осьминоге. Он побежал, а мы не успели его взять». И ни слова о том, что предлагал брать объект без подготовки, сразу же едва Фолини вошел в отель. Впрочем, Пэт поняла, что план Слановски тоже бы не сработал. Судя по всему, Фалине провел в Венеции меньше двух минут. Что нам делать теперь? Вопрос прозвучал не жалко. Нерастерянная маленькая девочка просила о помощи, а неопытная и понимающая свою неопытность Пэт обращалась за советом к профессионалу. «Будем исходить из того, что Фалине покинул Франкфурт». Грег плюхнулся в кресло и почесал нос. Точнее, собирается покинуть. И вызвал через балалайку расписание Аденауэра. «Дирижабли отметаем, слишком медленные. В самолетах и стратах идет тщательная проверка чипов, а он, скорее всего, воспользуется фальшивым». «Не обязательно». «Зависит от того, насколько сильно его спугнули». Но я знаю, как мыслят преступники». До тех пор, пока есть возможность использовать фальшивку, они будут ею пользоваться. С настоящей балалайкой, если, конечно, она не засвечена, нужно ложиться на дно. С ней Фалиньи уйдет, завершив операцию, после того, как избавится от книги и получит деньги. А если он выехал из Анклава на мобиле? В Баварский Султанат вряд ли он пойдет на такой риск. Арабы ищут Дорадо, но кто даст гарантию, что они не докопаются до Фалини? Нет, только не Султанат. То есть остаются суперсобаки на анклавы? Ближайший поезд уходит на Москву, отправляется примерно через два часа. Мы можем сесть в него и попытаться вычислить Фалини среди пассажиров. Вероятность этого мала, он наверняка не будет покупать купе, но она есть. Торопиться не будем, после короткого раздумья произнесла Пэт. Свяжись с Москвой, пусть займутся пассажирами суперсобаки. Угнем. Я не договорила. Пусть они арестуют и тщательно проверят всех мужчин, похожих на Фолини. СБА не имеет права устраивать подобные проверки без серьезного повода. Цюрих начнет задавать неудобные вопросы. А наш филиал сейчас не в том положении, чтобы отвечать на них Пусть найдут повод Ладно, сдался Грег Я свяжусь с Москвой Вот они найдут А мы? А мы пока останемся здесь В Венеции? Этого Слановский не ожидал Если фолени действительно спугнули Я хочу знать, кто за ним придет Неоправданный риск Оправданный Мы должны знать, против кого играем, и должны показать им кое-что. Он вспомнил, какой она вышла из московского подземелья. Перепуганный, перепачканный, заплаканный. Сейчас перед ним стояла совсем другая Пэт. Не бесшабашная, но уверенная, агрессивная, готовая к атаке. Кому ты хочешь отомстить? Тут человек уже умер, но впереди будут другие битвы, и я должна знать, с кем. «Должна знать, смогу я». Пэт приняла решение. Теперь она поняла, для чего Кирилл послал ее во Франкфурт. Посмотреть – да. Поучиться – да. Но и проверить себя. Ей предстоит драться. Если это ей не по зубам, то лучше узнать об этом сейчас. Сдохнуть в дешевом франкфуртском отеле и не подвергать опасности тех, кто ей верит и на нее полагается. Будем исходить из того, что они придут. Усевшаяся на кровать девушка скопировала не только построение фразы Грэга, но и интонацию, даже позу. «Давай подумаем, как мы их встретим!» «Значит так, ребята, работаем быстро и синхронно», – произнесла Каури, разглядывая подчиненных. «Бен и его парни перекрывают оба входа в отель».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 Поднявшемуся на пятый этаж негру, Слоновский выстрелил в затылок. Услышав взрыв, любопытный водуист перестал контролировать коридор, повернулся к лестнице и даже что-то прокричал, очевидно, обращаясь к пострадавшим у 443-го номера товарищам. Осознать, что допустил ошибку, горе наблюдатель не успел. Умер. Его тело еще катилось по лестнице, а Грек уже оказался этажом ниже и, перегнувшись через перила,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 Но Пэт продолжала стрелять, и только это спасло ей жизнь. Папа Джезов вынужден был уклоняться от пуль и не мог достать запасной пистолет взамен того, что вырвало из руки взрывной волной. Тем не менее, архиепископ не беспокоился. Он прекрасно знал, что обойму противника рано или поздно опустеет. Еще пара секунд уклонений, и вместо выстрелов он услышит безопасные щелчки.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 Я слышал, что партия связался с ребятами боцмана, которые пасут этот район. Минут через пять приедет группа поддержки. Понял. Прижимаясь к стене, Грег спустился еще на один пролет внизу. Заблокируй лифт. Сделано! Кабина встала между третьим и четвертым. Сами не выберутся. Отлично. Боевики поднимались по лестнице осторожно, держа дородела наготове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 Окно, прыжок и ты уже в переулке. Возгласы про кожих, на тебя указывают пальцем, но остановить не пытаются. Затем двор, еще один переулок и еще один двор.